Раздел 2. Принимаем любовь. Искусство любить себя это умение дарить и принимать любовь. Звучит нелогично, однако так оно и есть. Вера в то, что вы достойны любви, дружбы и привязанности других людей кренится в любви и уверенности в себе. Наша самооценка очень часто несет на себя отпечаток неблагополучного детства или созависимых отношений, где мы очень рано усвоили, что достойны любви или обожания, только если полезны другим, ведем себя определенным образом или выбираем жизненный путь, который, по чьему-то мнению, является для нас правильным. Во многом самооценка формируется на основании того, что думают о нас другие люди. Помидоры Дарить и принимать любовь. Я безумно люблю помидоры. Большую часть года я стараюсь их не есть, потому что здесь, в Новой Англии, они не поспевают до лета. А что может быть хуже, чем откусить от помидора из супермаркета, который выглядит идеально, но внутри весь мучнистый и безвкусный? Впрочем, иногда я срываюсь и трачу кучу денег на органические помидоры, выращенные в местных теплицах, только бы иметь возможность нарезать их на тост с авокадо или добавить в салат. Духовное питание. Вне всякого сомнения, помидоры очень хороши для нашего здоровья благодаря огромному количеству антиоксиданта ликопина, полезного для сердца, и витаминов С и К1. Свойства афродизиака. В древности в Италии и Франции помидоры называли яблоками любви за их способность усиливать сексуальное влечение. Считалось, что эти нежные ярко-красные плоды разжигают страсть в любовниках. И правда, помидоры помогают нам быть ярче и свободнее в любви, а также принимать чужие чувства, то есть раскрывать свое сердце и чувствовать себя достойными любви, когда другие изо всех сил ухаживают за нами. Существует множество разных помидоров, от бычьего сердца до всяческих семейных сортов, и все они обладают схожей энергией. Магическая практика. Готовя блюдо с помидорами, обязательно четко визуализируйте, что вы заслуживаете любви. Позвольте себе открыться навстречу потоку любовных чувств. Вдыхайте любовь и выдыхайте сострадание. Любовь и сострадание к самим себе помогают нам испытывать те же чувства к другим, позволяют сказать себе «Я достойна любви». Прежде чем нарезать помидоры, возьмите один из них в руки и поднесите близко к сердцу. Глубоко вдохните и пошлите глубинную, исполненную любви энергию своего сердца конкретному человеку или ситуации. С каждым вдохом представляйте себе, как крепнет связь с человеком или ситуацией, которым вы посылаете энергию. На вдохе впускайте в себя любовь, которую вы желаете получить от человека или ситуации а на выдохе посылайте вовне свет, любовь и сострадание. Повторите это с каждым помидором перед тем, как его разрезать. Брускетта с помидорами. Летом нет ничего лучше свежей томатной брускеты. Готовьте ее за несколько часов или даже за день до подачи, чтобы все вкусы успели как следует раскрыться. Выложите топинг на свежий хлеб или крастини, поджаренные кружочки, чаабаты или багета, и получите отличную закуску. Кроме того, брускету можно подать курицы гриль или даже с пастой. Насладитесь приятным сочетанием вкусов, приготовив блюдо с помощью рецепта из PDF-приложения. Паста с печенными помидорами и сладким перцем. Когда мы запекаем помидоры вместе с перцами, энергия любви смешивается со сладостью страсти. При запекании высвобождается сладкий вкус, который легко ассоциируется с любовью, испускаемой нами во внешний мир. Смешивайте пасту, рекомендую взять спагетти, но можно и любую другую с печеными овощами, круговыми движениями по часовой стрелке. Представляйте себе при этом, как теплый свет, олицетворяющий любовь внутри вас, исходит наружу, стремится к назначенной вами цели и возвращается обратно, заполняя ваше сердце в едином непрерывном цикле. Вы можете испробовать это блюдо, приготовив его по рецепту из PDF-приложения. Яблоки — пятиконечная звезда. Яблоко — распространенный и легко фрукт, который можно есть как в обычном виде, так и приготовленным самыми разными способами. Яблоки дают ощущение всеобъемлющей любви и единства с землей и духами небесными, подземными и земными, а также с самой собой. Духовное питание. Если вы разрежете яблоко поперек, то на срезе увидите пятиконечную звезду. Каждая вершина представляет собой одну из верхних точек Пентакля — землю, воздух, огонь, воду и дух. В языческих традициях Пентакль веками символизировал гармонию стихий и человеческой души. Он используется как талисман для защиты и универсального благословения, указывает на приверженность человека духовному пути, основанному на поклонении природе. Его также можно использовать для гадания и привлечения равновесия и гармонии через любовь. Использование яблок с визуализацией и осознанным намерением поможет вам увидеть связь между собой и другими. Как соединены вершины звезды, так связаны друг с другом и мы. Свойство афродизиака. Яблоко издавна ассоциировалось с похотью и идеей греха, как плод, соблазнивший Еву в Эдемском саду. Однако яблоки несут в себе больше энергии, сосредоточенной вокруг любви и заботы в общем смысле слова, а не любви чувственной. В диапазоне от романтической до платонической любви энергия яблок дарит чувство удовлетворения, мира и благополучия в целом. Магическая практика. Прежде чем разрезать яблоко, вырежьте несколько сердечек на его кожуре. При этом визуализируйте, что ваше сердце светится здоровьем, радостью, и любовью не только для вас, но и для других. Представьте себе, что ваше сердце широко открыто, а люди, присутствующие в вашей жизни, льют золотой свет в ваше открытое сердце из своих. Салат из яблок и зелени с розмарином и кленовым сиропом. Я люблю салаты. Мне стоило больших усилий не включать в эту аудиокнигу слишком много салатов, хотя, наверное, я могла бы собрать целую коллекцию. Этот — один из моих хитов. Его главный ингредиент — хрустящее терпкое яблоко. Оно взрывается во рту таким богатством вкуса, что вам хочется еще и еще». Розмариново-кленовая заправка обволакивает яблоко мирной энергией любви. В итоге мы получаем успокаивающий и сытный салат. Приготовьте этот богатый вкусовыми оттенками салат, обратившись к PDF-приложению. Яблочно-инжирное компоте. Это отличный рецепт, потому что компоте можно подавать на завтрак, намазывая на тосты или добавляя в овсянку, а также в качестве десерта вместе с мороженым. Оно похоже на джем, только гуще, его можно подавать как тёплым, так и охлажденным. Наше компоте по консистенции напоминает густое яблочное пюре и прекрасно сочетается с козьим сыром и крекерами. Приготовьте компоте со мной с помощью рецепта из PDF-приложения. Инжир. Творческая сила. Свойство афродизиака. Инжир известен со времен Древнего Египта как символ плодородия, созидательного начала и секса. Плоды инжира олицетворяют женское лона. Они ассоциируются с творческой силой и поэтому помогают нам принести что-то новое в этот мир. Если использовать инжир осознанно, он может привлечь энергию, деньги, любовь, секс, дружбу и уверенность в себе. Магическая практика. В рецепте яблочно-инжирного компоте ранее инжир отвечает за творческие способности. В этом случае намерение должно быть направлено на создание приязненных отношений с самой собой и другими людьми. Прежде чем разрезать инжир, вырежьте по одной букве своего имени на каждом плоде. Затем разложите их на столе и прочитайте свое имя вслух. Почувствуйте энергию творчества и целостности, поскольку каждый плод — воплощает ту часть вас, которую вы хотели бы сделать видимой для других людей. Затем по очереди, разрезая каждый инжир и кладя их в кастрюлю к яблокам, думайте о том, что вы хотите демонстрировать окружающим, чувство юмора, уверенность в своей сексуальной привлекательности, интеллект или находчивость. Перемешайте эти намерения с инжиром и яблоками и сварите из них сладкое сочетание силы, любви и уверенности в себе.